Значит, это был только сон? Да, но когда я проснулся, аварий и след простыл. Гоша говорил печальную правду. Когда он проснулся, в музее было пусто. Лишь табличка «руками не трогать» еще раскачивалась на веревочке. Микрофоны предупреждали водителей и пешеходов. авария. Граждане, будьте осторожны. Авария. Видно, рано я ушел на педагогическую работу. Вздохнул кот Вася и стал собирать по тревоге свою собачьи-кошачью школу. Собирайся по тревоге. Пешеход четвероносный. Пеший пёс Отслужи за службу службой Удружи за дружбу дружбой Докажи, что сам не прочь Добрым правилам помочь Докажи, что сам не прочь Добрым правилам помочь Четвероногие друзья мои Авария сбежала из музея нервная Будет злостно нарушать правила, если, конечно, мы с вами допустим, но не на тех напала. Ко всем городским старушкам мы прикрепим по четвероногому другу. Они якобы будут прогуливать вас, но на самом деле вы будете прогуливать их. Под слеповатой старушке вы замените острый глаз, глуховатой чуткое ухо.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 Шепёсы, послушай за службу службой, удержи за дружбу дружбой. Да кажи, что сам не прочь, добро правилам помочь. Да что сам не прочь, добро правилам помочь. После этого, как вы сами понимаете, в городе не осталось ни одной старушки. Без четвероногого друга. Но зато остался один четвероногий друг без старушки. Им оказался щенок Гоша. Он тщетно молил кота-директора. Ну, дайте смыть позор. Я теперь знаю, чем пахнет авария. У меня на нее чутье. На чутье надейся, а правила изучай. да. После такого ответа Васии Гоше оставалось лишь одно – идти к Пете. К тому самому Пете, который, будучи еще мальчиком, вместе с Васей обезвредил аварию. Помните? С тех пор у Пети выросли усы, и он занимал теперь важный пост. Пост регулировщика, а регулировщика в поющем городе называли дирижером дорожного движения. Он дирижировал жезлом и одновременно обучал всех окружающих правилам дорожного движения. Как запели светофоры, поступил я в дирижеры. И как музыкой и пеньем, дирижирую движением. Пешеход, следи за мною, если я к тебе спиною. Или к грудью обращен, Переход тут захрещен. Тут ракочет басом лазы, Мазы, кразы и камазы, А у Волги выше тон, И у Чарки бари. Запели светофоры, Поступил я в дирижеры, И как музыкой и пеньем Дирижирую движением. К пешеходу стал я боком, Через улицу потоком. Устремился пешеход, Всё теперь наоборот! Ждают молчалазы, мазы, кразы и камазы. Будем ждать хоть целый век, ведь проходит человек.